Мистер Блек не решается сделать тебе предложение, Фил. Он беден и не может обеспечить тебе такую жизнь, к какой ты привыкла. Ты сама знаешь, что это единственная причина, по которой он всё ещё не заговорил о любви. Да, так, наверное, оно и есть, с грустью согласилась Фил. Но ну, ничего, тут же добавила она, оживившись. Если он не сделает предложение мне, Я сделаю предложение ему, вот и всё. Так что всё непременно будет хорошо. Я не буду тревожиться. Между прочим, Гилберт Блайт везде ходит с Кристиной Стёрт. Ты уже слышала об этом? В этот момент Аня застёгивала на шее тонкую золотую цепочку. Неожиданно оказалось, что с замочком трудно справиться, что это с ним или с ее пальцами. «Нет, не слышала», — отозвалась она небрежным тоном, — «кто это Кристина Стюарт?» «Сестра Рональда Стюарта. Она приехала в Кинспорт этой зимой учиться музыке. Я ее еще не видела, но, говорят, она очень красива, и Гилберт от нее без ума». Как я сердилась на тебя, Аня, когда ты отказала Гилберту. Но тебе был предназначен судьбой Рой Гарднер. Теперь я это вижу. Так что ты всё-таки была права. Аня не покраснела, как она обычно краснела, когда девушки выражали мнение, что её предстоящий брак с Роем Гарднером дело решённое. Ей вдруг стало невесело. Болтовня Фил показалась пустой и вздорной, а вечерний прием невыносимо скучным. Бедняга паленый получил за трещину. — Сейчас же убирайся с подушки, ты негодный кот. Почему ты не сидишь на полу, где тебе положено быть? Она подхватила свою орхидею и сбежала вниз, где под наблюдением восседавшей в своём кресле тёти Джеймсины согревались, вывешанные в ряд перед камином пальто девушек. Рой Гарднер ждал Аню и от нечего делать дразнил кошку Сару. Кошка Сара относилась к нему неблагосклонно. Она всегда поворачивалась к нему спиной, но всем остальным в домике Пати он очень нравился. Тётя Джеймс Сина, очарованная его неизменной почтительной вежливостью и тоном его восхитительного голоса, объявила, что он самый приятный молодой человек из всех, каких она только знала, и что Ани очень повезло. Подобные замечания вызывали Ване дух противоречия. Ухаживание Роя, несомненно, было таким романтичным, как того только могло желать девичье сердце. Но ей все же не хотелось, чтобы тетя Джеймсина и девушки считали, будто все уже решено. Когда Рой в полголоса сказал «все». Какой-то поэтический комплимент, помогая ей надеть пальто, она не покраснела и не ощутила обычного трепета. А во время их короткой прогулки пешком до Редмонда была она на взгляд роя довольно молчаливой. Она также показалась ему немного бледной, когда вышла из дамской раздевалки, но когда они вошли в зал, румянец и живость неожиданно вернулись к ней. Она обернулась к Рою с самым весёлым выражением лица. Он улыбнулся ей в ответ своей, как говорила Фил, глупой таинственной бархатной улыбкой. Однако на самом деле Аня почти не видела Роя. Она лишь остро сознавала, что под пальмами в противоположном конце зала стоит Гилберт и беседует с девушкой, которая, по всей вероятности, и есть Та самая Кристина Стёрт. Девушка была очень красивая, высокая, величественная, хотя её фигуре, вероятно, предстояло стать довольно массивной в среднем возрасте, с большими тёмно-синими глазами, лицом словно выточенным из слоновой кости, с блестящими тёмными как ночь гладкими волосами. У неё именно такая внешность, какую мне всегда хотелось иметь, подумала Аня, чувствуя себя несчастной. Лицо цвета лепестков розы, лучистые глаза фиалки, волосы чёрные, как вороново крыло. Да, всё это у неё есть. Удивительно, как это ещё её не зовут Корделия Фиджеральд. но фигура у нее, пожалуй, не так хороша, как у меня, и нос, бесспорно, тоже. И Аня несколько утешилась этим заключением. Глава двадцать седьмая. Взаимные признания. Март в этом году пришел самым, что ни на есть, кротким и нежным агнцем. принеся золотые, бодрящие, звенящие дни, за каждым из которых следовали морозные розовые сумерки, постепенно терявшиеся в сказочной стране лунного сияния. Но над девушками в домике Патти нависла грозная тень предстоящих в апреле экзаменов. Все занимались с усердием, Даже Фил засела за учебники с решимостью, которой трудно было ожидать от неё. "Я собираюсь добиться стипендии Джонсона по математике", самоуверенно объявила она. Конечно, я легко могла бы получить стипендию за успехи в греческом, но предпочитаю бороться за стипендию по математике, потому что хочу доказать Джонасу, что я действительно необыкновенно умна. Джонас больше любит тебя за твои красивые карие глаза и капризно изогнутый ротик, чем за весь интеллект, который ты носишь под своими кудрями, улыбнулась Аня. Когда я была девушкой, считала, что леди не подобает знать что-либо о математике, заметила тётя Джеймс Сина. Но времена меняются, и не знаю, к лучшему ли это. А готовить ты фил умеешь? Нет, никогда в жизни ничего не готовила, лишь однажды испекла имбирный пряник, но это было полнейшее фиаско. Он оказался убитым посредине и холмистым по краям. Вы, наверное, знаете, о чём я говорю. Но разве вы не думаете, тётя, что когда я с усердием займусь кулинарией, тот же интеллект, который позволит мне добиться стипендии по математике, поможет мне и научиться готовить? Может быть, осторожно согласилась тётя Джимсина. Я не против высшего образования для женщин. Моя дочь магистр гуманитарных наук, и готовить она тоже умеет. Однако я научила её готовить до того, как позволила университетским профессорам обучить её математике. В середине марта пришло письмо от мисс Патис Пофорд, в котором говорилось, что она И мисс Мирае решили провести за границей ещё год.